холодную тряпку, сам богатый разлегся на лавке. «Только подучи мне не хватало», — опечалился он. «Как вы себя чувствуете, сэр брат?» — спросил принц. «Мне бы не хотелось отправляться в страну план одному, судя по тому, что вы говорили, это довольно скверное место». Жихарь сорвался с лавки. «А что я говорил?» «Той говорил, что нечего туда ходить», — строго сказал князь Микромир.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 Только вот почему-то ему еще хочется умереть в своей постели, а до нее идти, идти, причем в другую сторону. Царь медленно осел на лавку и погрузился в бездну своей премудрости. Только часть головы над золотым венцом и была видна.